Пришлось наняться к соседу Гавру за постой. Лана оказалась права. Старики рады лишним рукам. Хозяйство у них остались лишь дети. Два мальчишки, недоросшие еще до утрочества, Данек и Ладуша, да девчушка на пороге весны, Забавушка. Жилось у Гавра справно. Волку дозволили спать на чердаке над печью, где тепло и сухо. Только приходилось гонять наглых котов, но больше никто не мешал. Только мешки сушеных грибов и ягод были его соседями. Каждый раз, когда волк скидывал тулуп, старуха прижимала мозолистые кулаки к груди и вздыхала. Какой же тощий! Да старалась накормить, приговаривая, что неравен час помрет с голоду. Мягкое бабье сердце не давало покоя и забаве. Она тоскливо вздыхала, ловя взгляды волка на соседский двор. Есть у девок какая-то тяга к сердечным страданиям. Хлебом не корми, дай только повод. Все глаза высмотрят в любопытстве. Лана лукавила, говоря, что это не то снадобье. Волк с готовностью носил воду, чистил крышу и дорожки, латал забор, даже чистил коровник или конюшню. Вся работа, позволяющая хоть на мгновение увидеть через забор проходящую Лану, была ему в радость. Гавр, крепкий и плечистый мужик, сильно припадающий на левую ногу, только хмурил густые брови и качал головой за обедом. «Что же ты не посватаешься? Вижу я, как ты по ведьме нашей страдаешь. Неужто боязно тебе?» Волк не отвечал. Мальчуганы подтрунивали, что нашел за взнобу не по себе. Забава порой подходила украдкой, да по-свойски нашептывала. «Глянь, может, и Лане надо крышу почистить? Не сама же полезет она?» «Куда там?» — отмахивался волк. «Сейчас к ней баба прибежит за помощью, а в благодарность мальчишку зашлет. Тот ей миг почистит». «Не станет она со мной связываться более». «А ты сходи!» — не унималась забава. Ее наивная вера в любовь и всеобщее счастье веселила и умиляла волка. Он не мог объяснить этой малой девке, что иногда достаточно просто радоваться человеку. Да и как тут объяснить, когда и сам не знал раньше о том? Раз в дней в десять подходила Гаврюха, да указывала. «Работничек, завтра баню топить. Сегодня тебе готовить ее». Волк любил банные дни. Нужно было наполнить три бочки воды. Он привязывал одну бочку к саням, брал ведро и шел к колодцу. Покуда начерпаешь столько воды, всех девок поглядеть успеешь, и лану, коли повезет. Особенно, если девки стирку затеют. гавар же мужик не злой, глаза сты, смекнул, что к чему, и нарочно велел бабе своей, чтоб баню заводила на другой день после ведьмы. Волк слыхал на чердаке, как бронилась Гаврюха да ворчала. «Что ж, мои как не люди, весь дючок баню топит, а мы за водой только ходим». «Не весь, многие, но не все же», — возмутился старик. «Девки вон толпой полощут, а забава одна, что ли, будет на завтра в проруби плескаться». «Я, матушка, и одна постираю», — сразу же заступалась девчушка. «Вот дурные, ну, как знаете, вам все шутки да игрушки. Что же ты как слепая?» Не видишь, что страдает работник наш. А тебе какая беда с его страданий? Чем больше страдает, тем охотнее за работу берется. А вот посватаете нашу лану к нему, да уйдет. Кто в хозяйстве поможет? Дура ты!» — беззлобно бронил ее муж. «А делай, как велю. Баню топим на другой день». С утра дичок окутал тепки дым. За завтраком старик глянул из-под густых бровей на жену и объявил. «Что ж, пришли. Сегодня воды до да дров на баню готовь». Волк кивнул. Донёк хрюкнул, сдерживая смех. Ладко пихнул его в бок и указал на отца, глядящего на ребят из подлобья. Забавушка сердито уставилась на братьев. Чисто простые, хохочите над башней. Я не над бани, над пришлым смеюсь. Беззаботно ответил Донёк. Ладко, постарший и посообразительнее брата, прикусил было язык, но не сдержался и захохотал, что было сил. Волк беззлобно глянул на мальчишек и шутливо подмигнул им. Ладушки на вид годков пять. Каким же мягким может сделать сердце любовь? Раньше бы он пресек все шутейки, а теперь мальчишки даже забавляют. Быстро в кашу с салом, волк вышел на двор. У дровника его догнала забава. — Давай помогу. Она взяла два поленца и положила поверх охапки, что набрал волк. — Ты не обращай внимания на братцев. — Детишки, что с них взять? — улыбнулся волк. Ты, правда, будто моложе стал. Я и не старый. Поправляя поленья, поддержал волк. Раньше я боялась тебя. Думала, ты с батей одногодок. А сейчас вижу, что с нашим Лудимкой. Лудим — это тот, что воевать подался. Задумался волк, прикидывая, который из братьев был Лудим. Да, наверное, ровесники. Забава подложила сверху еще пару поленьев. Видал, там мужик стюринца Лани Поленьев натащил. Брат его пил, как проклятый. Ланушка отводила. Вот он и кроме прочего сани Аней целое сгрузил ей. Неужто сама колоть станет? Пойди спроси тихонько, может и наймешься. Пустое это. А ты спроси. Я же тоже вижу, как она тебя выглядывает, когда ты не на виду. Больно много ей до меня дел. Отмахнулся Волк, и к бани. Ты это брось. Неужто тебе не хочется быть счастливым? Прямо так просто готов предать свою любовь? Мала это еще забава. Улыбнулся Волк. Девчонка обиженно топнула ногой. — А вовсе и не малая. Я тоже что-то дознаю. Волк удивленно замер. — Неужто влюбилась уже? — Только батя не говори, — зарделась Забава. — Делать мне больше нечего, — пожал плечами Волк, скидывая дрова у бани. — Хороший парень-то хоть. — Вешка, — едва слышно прошептала Забава. «Который мильник, — Который мельника сынишка? — Угу. Забава закрыла пылающие щеки рукавицами. — Славный паренек, тихий. И красивый, вздохнула забава. Но ты зря думаешь, что я придаю любовь. Знаешь, как оно бывает. Волк по-отечески за плечи девчонку и снова пошел к дровнику. Вовсе не обязательно быть рядом, обладать и требовать чего-то от человека. Вот сама подумай, разве я счастен? А что нет? Я же вижу, как ты изводишься, и то и дело высматриваешь ее. Каким огнем твои глаза сверкают, когда ее видишь. Вот бы кто меня так полюбил. — Не надо тебе такого, малая, — засмеялся волк. — Гляди. Он остановился и присел на корточки, чтобы быть вровень с Забавой. — Сама же говоришь, что вижу я ее и уже счастливый. А мне и того хватает. Она жива и рядом. Я могу ей любоваться, радоваться. Разве же плохо это? Жить ей не мешаю, не докучаю. Но ведь и она тебя любит. Волк поднялся и пошел за дровами. Забава, не унимаясь, семенила следом. Нас, девчонок, не обмануть, мы такое сразу видим. Лутонька, хоть и противная, но тоже не унимается, видит, что ты сам не свой ходишь. Но она-то на другой улице живет, ей не видать лану». «Хорошо, пусть так, но разве обязательно ей докучать? Что, если мы уже счастливы?» «Ты дров-то ей все же наколи», — шмыгнула носом Забава. «Предложи хоть». «Знаешь, ты мне напоминаешь кое-кого». Забава выпучила глаза. «Я кого?» — Одну девчушку. Она была чуть постарше тебя. — Что с ней случилось? — испугалась Забава. — У тебя глаза похолодели. Ты любил ее? Волк покачал головой. — Это была твоя сестра! — воскликнула Забава и обняла его. — Можно и так сказать. Забава крепко обняла его и, словно вспомнив, отскочила. — Мне маменька велела яиц набрать. Пойду я. — Давай! — кивнул Волк, набирая дров. Банные дни стали особой радостью. Можно было долго выглядывать ее, пока у колодца бочку наполнишь. Пойдешь за водой, а девки словно галки трещат, то у колодца, позабыв про ведра, то у проруби. И в этот раз волк набирал воду и поглядывал на полощущих в озере девок. Лана выделялась среди них точно береза в бару, выше прочих на голову и тонкая, точно соломинка. Даже неприметный серый платок и простой тулуп не скрывали ее. Она тихо пела, отжимая сорочки и сарафаны. «Пришли!» — позвала Лутонька. Волк был рад поболтать с девками, чтоб подольше задержаться. «Что тебе, красавица? А ты что же, на войну не идешь? Я уже отвоевал свое!» Лутонька с тремя подружками подошли к нему. Лийка робко пряталась за подружками, выглядывая огромными, чтоб глазами. «А чего же решил в дичок вернуться?» — косясь на Лийку спросила Лутоня. «Не любовь ли тебя тут держит?» Волк поглядел на Лану, высокую, нескладно худую, но такую красивую, словно светящуюся изнутри. «А если и она?» Лутонька оглянулась, отслеживая, на кого же он засмотрелся, и разочарованно протянула. «А, стало быть, ты теперь насовсем?» «Стало быть так», — волк поставил ведра на сани. «Ты на вечерке приходи, глядишь и невесту сыщешь», не — сдавалась Лутонька. «Как знать?» Глядя на Лану, ответил Волк. Может, и уже сыскал. — Пойдем. Лика нетерпеливо дернула Лутоньку за рукав. — Чего ты пристала? Там вещи сейчас заиндевеют. — Хорошего дня пришли, — пивнула Лутонька. — И вам, — Волк склонил голову. Девки развернулись и пошли к проруби. Лана сложила в корыто вещи, укрыла их простыней и ловко затянула веревкой. Ее руки, красные от воды, ловко вязали узлы. Щеки румянились от труда и мороза. Она помахала девкам и повезла сани к берегу. — Давай помогу! — волк протянул руку Лане. — Благодарю, обойдусь! — отмахнулась она и поскользнулась. Она съехала вместе с санями на лед. Влаксан спустился и помог Ланю встать, стряхнул снег с ее тулупа и платка, вытащил на берег сани и протянул руку. Лана ухватилась за него, но выскользнула из варежки и чуть не упала обратно на лед. Волк поймал ее за рукав и перехватил за руку. Ее пальцы одервенели от холода и словно не слушались. Лана неуклюже выбралась на берег и отвернулась к саням. «Благодарю». Голос ее чуть дрожал. Волк подошел к ее саням и взял за веревку. «Позволь я». «Не нужно. Ты руки отморозила. Пожалуйста, иди уже своей дорогой. Вон твои ведра сейчас замерзнут». Волк поглядел ей в глаза. Я только провожу тебя домой, обещаю. Мне еще Гаврову в баню воды натаскать. Лана махнула рукой и побрела к дому. — Пес с тобой, — обронила она через плечо. — А хочешь, и тебе воды натаскаю? — Только проводишь домой, — напомнила она. — Хорошо, — радостно согласился Волк. Он подошел к горе чурок, сваленных у забора. Волк вспомнил за бабушку. — Давай, может, дров хоть наколю тебе? — с надеждой спросил он. Лана остановилась и тяжело вздохнула. «Ты же не отстанешь?» Она старалась казаться злой и отстраненной, но полной нежности и заботы. Лана глядела на волка, словно обнимая его и любуясь. Так вот, что она скрывает. И это вовсе не обида. «Никогда!» Волк приложил руку к груди и благодарно поклонился в пояс. Он быстро затащил все сине корыто, поставил возле крыльца сани и пошел к колодцу, как и обещал. «Волк!» — окликнула его Лана. «Что — Что? влаксан с готовностью обернулся. — Можешь порубить их? Она махнула на линию Эти три коротких слова были слаще меда и теплее объятий. Казалось, в жизни еще не слышал более радостной вести. Сердце в груди трепетало птицей и рвалось наружу, точно конь ретивый. Волк вернулся к колодцу. Девки уже расходились, потихоньку выбирались на берег и вытягивали свои сани. — Так вот, кто тебе полюбился, пришлый? Засмеялась Лутонька. «Что же, по весне свадьба будет или летом?» Волк взял Сани и пошел к дому. «Гавр поддеварчать будет. Там еще бы пару бочек набрать». Едва он вошел во двор, подбежала Забава. «Ты подошел к ней? Я видала. О чем вы говорили? Ты же спросил?» «А то сама не слыхала». «Слыхала», — радостно хлопнула в ладоши Забава. «Когда пойдешь?» «Утром, коли дел немного будет». «Как чудно!» подпрыгнула Забава. Когда старуха позвала вечерять, Забава сидела точно на иголках. Гаврюх поглядел на дочь и строго спросил, — Что вертишься, не голодна? Лана на завтра просила волка помочь. — Вот как? Гаврюха растерялась, поглядела на мужа и сникла. — Прекрасно. С утра стало быть? — спросил старик. — Как пойдет? — ответил волк. — Давай тогда уж поутру, — покачала головой Гаврюха. — С утра мы баню топим, чтоб к обеду-то поспеть.